э п и л о к р о з о в а т о оранжевое платье, эффектно подчеркиваю фигуру, а в смелом разрезе, при ходьбе иногда мелькали ноги. По у в е р е н и е м Тавиша, стройные и соблазнительные. Полгода назад... Да что там! Ещё неделю назад я бы ни за что не согласилась надеть такое. Но сейчас... Восхищённо недоверчиво оглядывала хрупкую белокурую девушку, со спрятанным под зачарованным кружевым лицом, отражающуюся в зеркале, и совершенно счастливого мужчину рядом с ней, и не верила, что всё это происходит со мной. Это моя новая жизнь. Видимо, покровители таким образом рассчитывались за годы невнимания. «Учти, домой переодеваться я тебя не повезу». Изумлялась произошедшим со мной переменам я долго. И Тавиш забеспокоился. «Иначе пропустим самое главное». Зла на Гордика я не держала. Но, думая о моменте, когда сниму маску, почему-то представляла именно его лицо, вытянувшееся, с упавшей челюстью и выпученными глазами. Это был бы последний штрих к началу новой жизни. Но в замок мы всё же уедем. И поживём там некоторое время. Я устала от столичной суеты. Хочется просто побыть счастливой. Гейра с собой возьмём. Тавиш говорил, там горы... «Сосна и река. Всё это должно потрясающе выглядеть с в с о т ы полёта моей пушистой прелести». Даже в мыслях не было. Я прижалась щекой к плечу любимого и счастливо вздохнула. «Хватит уже обниматься! Идёмте!» Потропила о наснала. Зеркал в холле королевского дворца было достаточно, и мы никому не мешали, так что воззвание к совести не сработало. Но пропустить что-нибудь интересное не хотелось. «Ладно, ещё минутку». «Мне нужно собраться с духом». «Леди, не торопите их». Пока Тавиш смотрел исключительно на меня, Адриан погладил свою неугомонную возлюбленную по спине. «Они только обрели друг друга». «Естественно, что им не хочется расставаться ни на миг». «Да, они пришли вместе». «И нет, в своих тайных отношениях так и не признались». Просто накануне Нала подошла к Тавишу и попросила разрешения и Адриану присутствовать. мол она хочет чтобы он видел её успехи. Простое прикосновение вызвало у Налы волну плохо скрываемой дрожи и румянец на щеках. Я внутренне поморщилась. «Да сколько ж это будет продолжаться?» «Они всё время обнимаются», — проворчала девушка, только что носом не шмыгнула от обиды. «А мне, между прочим, завидно». То, что он называл себя её братом, кажется, только этого момента и ждал. «Завидно?» — вкратчиво уточнил он и опасно сузил, устремлённый, навраз т у ш и в а в ш у ю с я сестрёнку глаза. «Завидно тебе?» «Ой, я ничего такого, честно!» пролепетала девушка и даже попятилась. Я мысленно потёрла ладошки. «Так им. Похоже, кто-то попался. Точно ничего. Он ещё и брови сдвинул». «Ага. А, например, о своём романе «С учителем танцев поведать любимому брату не хочешь?» почти миролюбиво уточнил он. Разве что в голосе проскользнули какие-то непонятные нотки. Я всё понимаю, но такое недоверие, знаешь ли, обидно. И не надо мне тут возмущённо сопеть. Миша тебя не сдавала. А будешь отпираться? У меня найдётся из десяток холостых знакомых. Договоримся о помолвке сегодня же. Девушка спала с лица, сжала руки в кулачки и решительно устремилась к обидчику. «Так ты знаешь, и давно...» «Достаточно», — меланхолично ответил Девальд. «Разве только не зевнул?» Воинственно настроенная особа притормозила и нервно закусила губу. «И до сих пор никого не убил?» произнесла вслух свой главный страх она. «Значит, ты не против?» «Только при одном условии», — серьезно заявил мой жених, хотя быстро исправился. «Нет, при двух. Мы составим брачный договор, по которому воспользоваться деньгами из приданного...» «Можешь только ты на свои личные нужды, и ты больше никогда не станешь мне лгать». Ответом ему стал счастливый писк и удушающее о б ъ я т и я н ну о вот, одной проблемой стало меньше. Ещё один груз души упал. Пока подходили к двустворчатым дверям и ждали, когда о нашем появлении объявят, Адриан успел извиниться и, как положено, попросить руки Налы. А Тавиш предложил объединить свадьбы. Тогда же я и узнала, что это радостное событие ожидается через месяц. Платье для меня заказано. Осталось только детали с портнихой обсудить и выбрать ткань. А драгоценности через две недели должны доставить из какого-то отдалённого княжества. Возражения застряли в горле комом счастливых слёз. Что тут скажешь? Хорошо, я ещё узнала. Не в день торжества и не после о н о в о Прелесть моя, не дуйся. Тавиш поймал моё состояние, притянул к себе, раздвинул носом волосы и слегка прикусил свободное от маски ушко. «С чего бы это?» — фыркнула я. «Против я, конечно, не была, но неплохо бы, чтобы некоторые в дальнейшем со мной считались. Гостей я приглашать не стал». Вытащил козырь из рукава Тавиш. «Сколько их будет? И нужны ли они вообще?» «Решать тебе, знает, на какие точки давить». И что я хочу тихую скромную свадьбу, тоже знает». Из груди вырвался умиротворённый вздох. На губах под маской растеклась довольная улыбка. «Ладно, сдаюсь». Нас объявили, и, нежно держа за руку, Тавиш ввёл меня в зал. Успели пройти шагов пять, как позади раздался голос, возвещающий о прибытии следующих гостей. Помещение было огромное, а большое количество... нежно-розовых и белых цветов, и окна во всю стену, хоть за последними и царила темнота, будто делали его ещё больше и светлее. Народу здесь скопилось столько, что мне в первый момент стало не по себе, и гости всё пребывали. Не бойся, будет весело. Шёпотом подбодрил меня Тавиш. Первым делом полагалось выразить своё почтение королеве. Пары и даже целые семьи подходили к ней, Говорили несколько слов, мужчины кланялись и целовали ручку, женщины делали реверансы, после чего место уступали следующим желающим. Все прошло быстро и как-то механически, но я успела ее рассмотреть. Ухоженная женщина в невероятно роскошном и невыносимо тяжелом, судя по количеству на нем камней, платье, уже не молодая, что заметно, и чем-то недовольная. Последнее тоже было заметно. хоть она и улыбалась. Неудивительно. Я бы тоже не очень-то радовалась жизни, если бы от меня муж сбежал к молоденькой фаворитке, еще и в ы с т р е л и л ради нее вторую столицу. Соблюли приличие, и стало можно полакомиться фруктами и шампанским. Как раз охотились на кого-нибудь с подносом, когда к нам подошли Аделина и Новок. Не ожидала увидеть вас здесь. Поймать себя где-нибудь в другом месте не вышло. Развела руками. утратившая доверие родительница. Пришлось доставать приглашение. Затеряться в такой толпе не мудрено, и всё-таки мне стало страшно. Очень страшно. За неё несправедливо, что человеку не дано управлять своими чувствами. Я ещё не готова к разговору. За жениха прятаться не с т а л о понимая, как глупо это выглядит, но не сдержалась отступила. Всего на шаг. Особенно нужно это стало, когда Аделина протянула мне руку который был зажат свёрнутой трубочкой и перевязанный лентой листок. «Не то письмо, не то документ. Прости, я не собиралась причинять тебе боль». Внезапно обретённая и опять почти потерянная мама смотрела на меня сияющими от слёз глазами. «Если бы знала, что для тебя это опасно, нашла бы какой-то другой способ, клянусь. Теперь говорить можно что угодно. Но почему она не остановила Тавиша, когда он полез в болото?» На языке вертелся с десяток злых слов, но произнести их не дал виновник моих обид. «Обошлось!» — склонившись к моему уху, шепнул он так тихо, чтобы только тонкий слух почти рисы смог разобрать. «Надо забыть». «В этом весь ставишь, наколдованный, бывший демон. И он прав. Надо жить сегодняшним днём, не тратя себя на мысли о том, что могло бы быть или не могло. Из груди вырвался рваный вздох. Мне действительно стало легче. Что это? Пока пыталась разобраться с эмоциями, я решила переключить всеобщее внимание на другое и кивнула на листок. Завещание. п р и ш и б л о меня ответа Маульская. «Когда-нибудь всё моё станет твоим. В том числе и сокровища, которые были в ларце». Забавно. В голову вдруг пришло, что проклятие и впрямь существует. Все, кто соприкасается с сокровищами, Хотят, просто жаждут ими завладеть. И зачастую из-за этого гибнут. Себе печального конца я не желала. Поэтому сразу решила. Как только древности попадут в мои руки, разделю их и продам богачам. А лучше переделаю во что-нибудь другое и продам. Деньги потрачу на что-нибудь полезное. Например, открою лечебницу для бедных. Глядишь, и развеется проклятие. В момент, когда у т в е р д и л а с ь в таком решении, Тавиш притянул меня к себе И крепко обнял за плечи. Опять догадался, о чём я думаю. «Я зайду завтра». Наконец определилась с отношением кодолинья. «Нужно взять кое-что из вещей». «Конечно, дорогая». Болезненно улыбнулась она. «Заодно посоветуешь мне что-нибудь со свадебным платьем?» «Я дам ей ещё шанс». «Но если она опять что-то выкинет, прощения больше не будет». «И приходите на свадьбу. Оба». Маловероятно, что лишних гостей заметили бы, и всё же эти двое поспешили уйти. На п р а з д н и к е их интересовала я, а со мной они уже поговорили. И, подозреваю, остались довольны результатом. Более чем. Охота на вкусности провалилась. Не успела я наметить новую жертву, как зазвучала музыка, и объявили первый танец. Как маски мне нужно было участвовать обязательно. Всего и оставалось, что завидовать счастливице Нале которая ещё и пальчик, измазанный в чём-то сладком, демонстративно облизала к тому же. Вредина. «Мм, я тоже хочу». Но даже это полушутливое раздражение испарилось, стоило зазвучать м у з ы к и Атмосфера была волшебная. Насыщенные звуки, цветы, восхитительные ароматы, маски со своими партнёрами кружились в центре, а вокруг них в противоположную сторону двигались все остальные. «И тавиш». Так близко, что я ощущала его тело. Тонула в этом танце. Всю себя вкладывала в каждое движение. Действо длилось бесконечно долго. Но это была счастливая бесконечность. Когда же всё закончилось, часы как раз пробили полночь, и сама королева велела снять маски. И я, проказливо улыбаясь, вместе с другими девушками исполнила повеление. Как же это приятно. Не стыдиться себя. Пожалуй, это и есть настоящая свобода. Взгляд скользил по заинтересованным зрителям. Это были в основном мужчины, поскольку маски действительно считались самыми завидными невестами. н а щекотать себе нервы и ухаживать за девушкой до бала решались не все. Наименее смелые теперь выбирали объект ухаживания из тех, рядом с кем не было постоянного поклонника. Получила я и свою награду, вытянувшуюся физиономию Гордика. Но уже в следующий миг ответила ему тем же, увидев рядом с парнем Тину, вечно угрюмую и неразговорчивую сестру Нарьи. В симпатичном зелёном платье и с улыбкой на губах она не казалась такой уж неприятной, но всё же я была удивлена. А потом наткнулась взглядом на Эда. Но в Жак-аурисов было не до меня. Он выбирал себе девушку. «Что ж, удачи ему. И терпение, т о й н е с ч а с т н о й «Ты довольна, радость моя?» «Потёрся носом, а моё ушко тавишь». когда, чтобы сбежать от следующего танца, мы пробирались в с т о р о н ы мягких диванчиков и подносов с засахарными фруктами. Не совсем, быть с ним честной, уже вошло в привычку. Кого убить? И он это серьёзно? Да нет. Просто теперь мне срочно нужна новая мечта. Потому что все старые взяли и сбылись. Кто бы мне сказал, что когда-нибудь моей самой большой проблемой станет это? Жених негромко рассмеялся и поцеловал меня в макушку. «Уверен, с этим ты как-нибудь справишься». Хмыкнул он и проложил влажную дорожку из поцелуев, а тушка вниз по шее. Я задохнулась. Есть как-то расхотелось. «А если что, я с удовольствием помогу. Прямо сейчас и начну. Миш, может, домой, а?» Он опалил меня таким взглядом, что сомнений в причине бегства не осталось вот вообще никаких. «Ну уж нет». «Привыкай быть приличным человеком!» Мстительно улыбнулась я. «Брачная ночь будет после свадьбы, и она будет действительно первой». у Голки его губ забавно опустились, выражая печаль и недовольство. Тавиш откровенно гримасничал, и я не могла сдержать веселье. «Быть приличным скучно», — пожаловался он. «Зато полезно. Для окружающих». Я потянулась и слегка коснулась губами его носа. Кстати, о целях и планах. Есть ещё кое-что. Проблема. Кого-то всё-таки нужно убить. Прозвучало даже с предвкушением. Правильно. Избыток энергии ему куда-то же нужно девать. Обдумав предложение, я медленно кивнула. И это тоже было серьёзно. Наверняка мой отец уже знает об Эделине и обо мне. Ну, или скоро узнает. И мало нам тогда не покажется. За б о р н ы м и событиями последних дней Бартыш Брунд как-то вылетел у меня из головы. А теперь вот вспомнился. И стало жутко. Потерять то, что умеешь в разы больнее, чем этого так и не обрести. Только сейчас это поняла. «Хорошо, я разберусь», — сжал моё плечо любимый. Однако у нашего разговора были свидетели, которые только и ждали момента вмешаться. «Не надо крайних мер», — беззаботно улыбнулся Адриан. «Я решу проблему». «Вот как?» — недоверчиво приподнял брови Девальд. «И как?» л ю б о п ы т с т в о в а л а я. Нала, опирающаяся на плечо своего мужчины, светилась от гордости. «Напишу Элине», — спокойно пожал плечами учитель танцев. Ночная кукушка иногда кукует о том, чего ей самой хочется. И конкретно. У этой кукушки неплохо получается добиваться своего. Элина э т о я так понимаю, и есть та самая фаворитка. Ну что ж, вторую столицу она себе уже накуковала. Стоит попробовать. «Какие интересные у тебя знакомые!» Судя по азартному блеску в глазах, Тавиша дею оценил. «Мы раньше в одном театре танцевали. Какое-то время даже были любовниками», — объяснил свои связи Адриан. «Потом я получил травму, а её заметил король. Но мы расстались друзьями. Мужчины ещё некоторое время обсуждали нюансы затей. Мы же с н а л и наконец, дорвались до сладкого. Настроение было бесшабашное. Кругом все веселились, танцевали. или вино, лакомились вкусностями, а некоторые парочки вышли в полутёмный сад и бродили по зелёным лабиринтам. Всё-таки и в сборищах, з н а т е есть своя прелесть. Время от времени. Хотелось есть, танцевать, смеяться и целоваться. Причём всего одновременно. А ещё сотворить какое-нибудь безумство. И... и ещё много разного. Поэтому, когда Нала вдруг спросила, «Получается, то, что ты нажелала Тавишу про девушку?» к о т о р ы е его вдоволь помучает, сбылось? И даже самое заветное твое желание исполнилось. Теперь у тебя здоровое лицо. Да, я отделилась. С ней как-то с о к р о в е н н ы м было дело. Так может, загадаешь что-нибудь на будущее? Для всех нас. Я вдохновенно подхватила идею. Ну, на несколько мгновений я замолкла, прикидывая варианты будущего и выбирая из них самые счастливые. Мы ставишем поселимся в уединенном замке, и пару раз в год станем наведываться в столицу. У нас родятся сын и дочка, и он никогда не будет мне изменять. Хотя останется такой же заразой, и шуточки его до конца жизни будут меня бесить. Ты выйдешь за Адрианом, и вместе вы откроете свою школу танцев. Хотя мне лично всё же в и д и т с я брачное агентство. Элина сделает так, что Брунд впадёт в ней милость и потеряет всю свою власть. «Мы с ним познакомимся, конечно», Но когда он будет уже не опасен, Эд найдёт себе избранницу из масок. Но ему придётся из шкуры выпрыгнуть, чтобы её завоевать. Ему полезно. В воспитательных целях. Гордик женится на Тине, и я понятия не имею, что из этого получится. А Анарья наверняка найдёт себе богатого покровителя. С её-то характером. Ну, как тебе? Ответить она не успела. Подошли наши мужчины. Адриан сразу же увёл свою неугомонную невесту танцевать. Тавис же, одним неуловимым движением, затащил меня за статую какого-то вельможи и настырно прижался к губам. Поцелуй был упоительный, страстный, такой, что пол ушёл из-под ног. Рискуя упасть, я обхватила жениха руками за шею. И это была самая надёжная опора во всём нашем безумном изменчивом мире. Я запрокинула голову, полностью отдаваясь ощущениям. Улетела, позволила себе минутку побыть неприлично счастливой, прежде чем мы присоединимся к танцующим. Тогда я и подумать не могла, что моё шутливое предсказание сбудется, точь-в-точь.